Глава 30. Эйра. Кай расслабился. Я видела это в том, как опустились его плечи и смягчилась хватка на ноже. Даймон стоял на коленях, обезоруженный и покорный, а вокруг лежали тела его людей, и Кай был уверен, что победил и контролирует ситуацию. Наверное, думал, что мы оба в его власти. К тому моменту я уже смогла развязать веревки, которые стягивали мои руки. Он повернул голову, чтобы отдать приказ кому-то из выживших охранников. Секунда, и все. Чем он меня учил, всплыло в памяти разом. Когда враг уверен в победе, он уязвим. Когда он думает, что контролирует, он слеп. Используй его самоуверенность как оружие. Мой локоть врезался ему в живот с такой силой, что он согнулся пополам. Нож выскользнул из его ослабевших пальцев, и я привычным движением поймала его на лету. Разворот. И вот я уже стою напротив, вогнав лезвие в горло. Все заняло секунду. «Ты научил меня убивать?» Услышала я свой голос. «Спасибо за урок». Кай замер. В его глазах плескался страх. Настоящий животный страх добычи, которая поняла, что попала в ловушку. Он упал. Даймон метнулся к охранникам, и я слышала звуки боя где-то на краю сознания. Но я смотрела только на Кая, на то, как он лежит у моих ног. Ждала облегчения, свободы, радости. Хоть чего-нибудь. Но ничего. Только кровь на руках и пустота внутри. Огромная, гулкая. Она должна была заполниться чем-то важным, но осталась такой же зияющей дырой, как и раньше. Человек, который убил моего отца, уничтожил мою семью, забрал мое детство и сломал меня по кусочкам, мертв. И я ничего не чувствую. Теплые руки обняли меня сзади, и я вздрогнула, едва не ударив по инерции. Это я. Голос Даймона оказался низким и хриплым. Я здесь. Все кончилось. Нож выскользнул из моих пальцев, звякнув о камень. Я прислонила спиной к своему верляту, чувствуя, как его тепло просачивается сквозь одежду, и закрыла глаза. Не плакала, не могла. Кай мертв. Я свободна. Почему тогда так пусто? Мы уходили из лагеря быстро, почти бегом, не оглядываясь на тела. Даймон вел меня за руку, и я шла за ним механически, переставляя ноги и не видя ничего вокруг. В голове было пусто. Где-то позади раздались крики. Выжившие обнаружили, что произошло, Даймон выругался сквозь зубы и ускорил шаг, затаскивая меня в густой ельник. «Идут по следу», — прошептал он, вслушиваясь, «двое или трое». Я кивнула, и внутри включились отработанные рефлексы. Мы петляли между деревьями, путая следы, переходили по камням, чтобы не оставлять отпечатков. Я действовала на автомате, тело помнило все само, пока разум плавал где-то далеко, в теплой, вязкой пустоте. Старую охотничью сторожку Даймон нашел уже в темноте. Это крошечное полуразвалившееся здание с провисшей крышей и щелями в стенах, сквозь которые свистел ветер. Но внутри было сухо, и можно было развести огонь, не опасаясь, что дым выдаст нас. Мы сидели у маленького костра, и я смотрела на пляшущие языки пламени, не видя их. Напряжение постепенно спадало. Там же мы нашли припасы картошки и пожарили. Есть хотелось безумно. Наверное, это единственное чувство, что у меня осталось. «Думала, убью его, и станет легче». Пробормотала я, когда мы закончили припасы. «Не стало». Даймон молчал, а потом произнес: «Месть не лечит». «А что лечит?» «Не знаю. Может, не быть одной». Я посмотрела на свои руки. Пальцы посинели от холода, и я не заметила. Не почувствовала. Словно это чужие руки, приделанные ко мне». Дайван взял их молча, накрывая своими ладонями, и его жар начал медленно проникать в мою кожу, заставляя переплетенные пальцы покалывать. Я не одернула, просто сидела и смотрела, как он греет мои руки, и внутри все начинало отаивать вместе с ними. Скучала, прошептала я, не поднимая глаз. Почему? По теплу, по твоему теплу. Он поднес мои пальцы к губам, согревая дыханием. И тут во мне все взорвалось. Слёзы хлынули сами, без предупреждения. Я не рыдала, не схлипывала. Они просто текли по щекам, горячие и соленые, и я не могла их остановить. Не хотела. Даймон притянул меня к себе, обнимая крепко. Я уткнулась лицом ему в плечо, чувствуя, как намокает ткань его рубашки. Он держал меня и не отпускал. Его руки были единственным, что удерживало меня от падения в темноту. Так мы просидели до рассвета. Где-то в середине ночи он начал целовать мои мокрые щеки, очень осторожно, невесомо, собирая губами соленую влагу. Ты живой, прошептала я ему в губы. Меня так просто не убьешь, улыбнулся мужчина. Думала, не увижу тебя. Кай сказал, что ты мертв. Я тоже думал, что потерял тебя. Мы целовались медленно, и слезы все еще текли по моим щекам, смешиваясь с его губами, делая каждое прикосновение соленым. Даймон не отпускал меня, пока не закончились слезы, и внутри не осталось ничего, кроме усталости и странного хрупкого покоя. Мы оба сломались этой ночью, но выжили. Утром мы нашли палатку, собрали наши вещи и двинулись к источнику. План не изменился, мы все еще должны были дойти и закончить то, ради чего проделали весь этот путь. Однако между нами как будто треснула стена, и я чувствовала это с каждым шагом. Мы шли рядом, почти касаясь друг друга плечами, и молчание больше не угнетало. Оно стало другим, спокойным, наполненным. «Почему ты пришел? спросила я, когда тропа вывела нас на открытый склон. «За мной, один против целого лагеря». Даймон не сбавил шага, глядя прямо перед собой. «А ты бы не пришла?» «Не знаю». Врешь. Я промолчала, потому что он прав. «Я бы пришла». Разнесла бы весь лагерь по камню, убила бы каждого, кто встал бы на пути. Но сказать это вслух означало признать, что он мне дороже всего на свете, а от этого сжималось сердце. «Почему?» — повторила я упрямо, глядя ему в спину. Он остановился так резко, что я чуть не врезалась в него, стоял не оборачиваясь, и его плечи напряглись. Когда думала, что с тобой могло что-то случиться, голос мужчины звучал глухо и надломлено. Захотелось сдохнуть следом. Не от горя, от бессмысленности. Все становилось ненужным. Источник, скверно, будущее. Он на секунду замолчал, а потом добавил. Без тебя ничего не имело смысла. Это... Достаточно честно? Даймон все еще не смотрел на меня. Стоял, засунув руки в карманы и ждал моего ответа, а может, очередного удара от меня или побега. Но я просто обняла его со спины и прижалась всем телом. Несколько минут мы так и стояли, а потом он обернулся, и я увидела глаза. Даймон больше не прятал свою любовь ко мне. Я встала на цыпочки и прикоснулась к его губам, мягко говоря этим, что я прощаю его и выбираю со всеми шрамами и демонами. И это совершенно отличалось от всех наших прошлых поцелуев. Когда я отстранилась, он наклонил голову в бок и изучал меня. — Это что было? — спросил Даймон хрипло. — А ты как думаешь? — Внезапная щедрость. Он тоже почувствовал, что я целовала его немного иначе. Я коснулась щеки Даймона, проводя пальцами по линии скулы, по щетине, дотронулась до уголка губ. Это мои первые шаги. Я пошла вперед по тропе, чувствуя, как горят мои щеки и колотится сердце. Через мгновение он догнал меня, и его пальцы переплелись с моими. Мы шли к источнику. И впервые за долгое время я не боялась того, что будет дальше».